Поймала такси и быстро назвала адрес рынка. Пьяна, не пьяна, но с этим делом нужно разобраться. Глава четвертая. Приехав на рынок, я несколько раз обошла торговые ряды, но вчерашних типов так и не встретила. Что ж, придется идти в администрацию. «Ты, кажется, из крайней палатки в последнем ряду?» Увидев меня, спросил молодой парень в строгом костюме, сидевший за столом. «Да», — ответила я. «Это твоя машина вчера у входа на рынок стояла?» «Моя?» «Она сгорела. Надо тушить сигареты на улице, а не в салоне собственного автомобиля». Наша фирма вынуждена была выплатить из-за тебя несколько штрафов. Поэтому будь добра, голубушка, рассчитайся с нами. Тысячи пожарной инспекции. Тысячи санитарным властям. Две тысячи за эвакуацию машины. Полторы тысячи за то, что наши люди возились с твоей тачкой. И пять тысяч за моральный ущерб. «За какой еще моральный ущерб?» — растерялась я. «Ты вчера к нашему рынку внимание со стороны привлекла. Менты, пожарные. Нахрен нам это надо? У нас место тихое, спокойное, и тут столько лишнего шума. Нам такая суета не нужна. Считай, что пять штук — это дисциплинарное взыскание» за то, что ты водку пьешь в рабочее время, а потом даже выехать нормально не можешь. Сигарету она забыла потушить. Я вам тысячу раз говорил, бухать — бухайте, но ведите себя потом по-нормальному. На работе как-никак находитесь. Ладно, зимой вы водкой согреваетесь, но сейчас-то лето. Вполне можно было до дома дотерпеть короче за вчерашний инцидент ты должна нам выплатить 10 с половиной тысяч и мы в расчете округляем и того получается 11 11 штук и тебе все прощается только знай если такое еще раз повторится то мы тебя с рынка в два счета выставим ну ты даешь присвистнула я. От души насчитал, ничего не скажешь. У тебя, наверное, в школе по математике пятерка была. Моральный ущерб, говоришь? Да это ты и твоя паршивая фирма за моральный ущерб мне должны платить. Что же это за рынок такой, если с него честных коммерсантов средь бела дня похищают и живьем закапывают? а потом грабят квартиру и сжигают машину. Нет, подумать только, за ущерб он хотел получить. Охреново тебе не станет? Короче так, я вчера товар продала на 5.000 долларов. Машина у меня пару штук стоила. Из квартиры добра вынесли где-то тысяч на 20 Считаем. Итого... 27 получается. А теперь округляем до 30. Моральный ущерб я вам так и быть прощаю. Верните мне хотя бы эти деньги и все. Тридцать тысяч долларов на стол и разойдемся по-хорошему. В противном случае я сегодня же иду в милицию и пишу заявление. Органы давно интересуются вашим рынком но им пока не за что было уцепиться».